Никита. Золотые монеты упали в подставленную ладонь ягорь. Старуха тут же спрятала их за пазуху. Грею, так и солнышко блеснуло улыбкой. Ох, погуляю сегодня! Идем со мной, угощу! и подмигнула озорно. Вместо ответа Никита завернул обратно в покое Вольге. Ягорь не обиделась, посеменила к себе. А могла и проклятием наградить. Служительницы Мараны имели обидчивый нрав. Однако ягорь вела себя спокойнее прочих, почему так никто не знал. Одно было ясно. Мертвая богиня этой благоволила не меньше, чем другим, сильных умений, правда, не дала, однако кое-на что ягорь годилась. К примеру, сварить зелье на крови или ненадолго сдержать пыл двух раздухарившихся щенков. Что вздыхаешь, друг мой. Просипел Вольга, приподымаясь навстречу. «Аль, случилось чего?» «Хе-хе. Ну и как обмануть названного брата?» «Совести сгрызет». «Случилось, князь. Уж больно твои сыновья когти вострят. Злись на меня, наказывай. А попросил я знахарку о ворожбе. Пусть, когда дело до выбора дойдет, ворожба их пыл умерит». Однако Вольга ругаться не стал. Наоборот. В подслеповатых глазах зажегся огонек интереса, чтобы сам Кожемяк Веде помогать решился, ну и ну, и снова закашлял. Никита же поморщился, оглаживая бороду. «Какая из нее Веда? Ну, трота вон!» — прищелкнул пальцами. «Другое совсем. Другое. Однако что ж ты в первую вашу встречу девку под крыло не взяла?» «Не захотел», — буркнул в ответ смеющемуся князю. «И ушел». «Хватит с него». Да, не сразу веда ему по сердцу пришлась. «Ну так и что?» Потом разглядел. Особливо за сердце взяла, как она детенка спасла. И потом не брезговала хворох обхаживать. Хорошая девка оказалась с понятием. И теперь, когда Никита глядел на веду, в груди теплело все более. Да еще жалость, как цветочек из-под снега проклюнулась. Одна агния денешенька. Бессильная игрушка в руках богов. Обнять бы ее, сказать слова утешения. «Господин!» — перебил тяжкие помыслы голос мальчишки-прислужника. «Веды сокола прислали. Клекочет он человечьим голосом!» От таких новостей Никита чуть за голову не схватился. «Ой, нехорошо!» И скорее побежал на соколятню. Дурные вести встречать.